Глава 13. На первый взгляд здесь собрались в основном мягкие классы. Два лучника, жрецы, маги, друиды. Даже Барт один есть с длинной лютней. Рядом со мной у камина сидит звездохит, 225-й. Скромностью не страдает, он ей наслаждается. Сейчас он как раз гнусаво напевал дебильную песенку. Наверняка очередной современный суперхит. «Я любила тебя, я, ты любил его, он любил меня, вот такая вот фигня». «Точно фигня, и рифмы нет!» «Надеюсь, во время рейда ты поешь не такие песни?» Настороженно спрашиваю у него. «А чё, прикольно же!» «Мать моя женщина!» «Не трогай его!» — паническое сообщение от Поляники. «Очень обидчивые, но его держат ради рейдовых бафов», — продолжила она. «А найти более вменяемого?» «Если найдешь, тебя все наши топы на руках носить будут. Мало кто хочет играть таким классом. Им здесь очень тяжело расти по уровням. По-моему, почти все барды выше 150-го живут только за счет кланов на полном обеспечении». Блять! «А заткнуть его как-то можно?» «Крепись!» И смайлик. «Отец мой мужчина!» Добавил я вслух. Ладно, разбудите, если что. Я откинулся на спинку и прикрыл глаза. Сквозь ресницы, наблюдая за игрой огня, звездохит рядом затянул новый шедевр. Ты такой хороший, а я такой плохой. Не быть нам рядом с собой. Какой наркоман пишет им стихи? И как молодежь вообще слушает такие песни? Может, Вредди притащить к нему моба, чтобы сдох? «Поднимут!» Со вздохом закончил я свои мыслепостроения. Народ в зале. А кстати, здесь были только человеки и эльфы, нескольких видов. Других раз почему-то не присутствовало. Потихоньку обсуждал, куда мы двинемся. Я краем муха прислушивался, но большинство названий мне ничего не говорило. Игроки спорили о том, подходит наш набор для той или иной локации или нет. «Да не, на земной утес точно не пойдем, там луки не нужны, чешуя не пробивается, там жрецы нужны для ментального контроля». «А вот для красных песков вполне годно». Что там с красными песками, я узнать не успел, так как пришли начальника. Кощей, Водку Буду и Дроллин. Последний явно маг, обрежен в мантию и шляпу с острым верхом. Цвет веселенький, светло-голубой, с белыми звездами. Это, наверное... Разрабы так представляют одеяние стандартного мага. Вряд ли его одежда скрафчена игроком. «Дамы и господа, приветствую!» «Все в сборе!» — начал Кощей. «Ага». Запыхавшаяся невидимка влетела в зал, тряхнув чуть укороченными рыжими волосами. «Супер!» — прокомментировал я, показав большой палец. Она послала мне воздушный поцелуй. «Итак, раз все в сборе...» Предпочел не заметить этого Кирилл. Сразу скажу, куда мы отправимся. Это старый замок. Целью рейда в основном является прокачка и деньги. Рассчитывать на выпадение из босса меча отверженных не будем. Там вероятность всего полпроцента. Все расходы из результатов похода. Оставшуюся часть делим на всех поровну. Понимаю, что не совсем честно. Но другие системы еще не честнее. Если уж на то пошло, на меня с Володей и Егором будет самая большая нагрузка, но ничего, не стонем. Это понятно, но там же солдаты 260-го, 270-го уровня. Реплика с места. Все понимаю, уровни выше нас, но инст в целом линейен, проходы можно перекрыть двумя персами. Единственно сильно напряженные моменты, два больших зала и сам босс. «А малый ход? В спину ведь ударят!» «Пойдем двумя группами. В малый проход пойдут Киллдед, Эукарион, Тринадцатый. Они уже немного сыграны. Добавим Иридень и Друида, как Хила». «Там призраки лезут, так что лучше меня вместо Друля. Три, один с ними не справится», — высказалась Полиника. Кощей задумался. «Если тебя к ним, то у большой группы один жрец остается». Хотя ты права, про призраков я забыл. Что, не хочешь бесплатный концерт слушать? Спрашиваю у Оли. Догадливый. Дальше минут 15 занял разбор тактики прохождения с учетом нашего набора игроков. Раздача эликов, почти подроспись. Я выклинчил три пузырька эссенции из махнокрылов, производства полиники, сказав, что ничего другого не надо. Кощей также выдал мне три камня маны, обычного качества, наполнением по 500. Для воскрешения. У тебя ведь по-прежнему не хватает маны на него. Это не забыл. Не то, что я. Мог бы я заботиться этим вопросом вместо диадемы. Места во внутренних слотах теперь не хватало. Поэтому закинул все чародейские книги в их штатное гнездо. Перекусили едой с бафами, которую принесли прямо в зал. Получил выносливость плюс 70, силу плюс 40 и дух плюс 20 на 3 часа. Как тихонько выяснил у Оли, Это очень хороший результат. Многие кулинары не могли делать и этого. Если, конечно, не брать во внимание разные навороченные исходные продукты, вроде того же лазурного яблока. Понятен интерес Кирилла к кафешке, которую я предложил открыть ему на паях с корейскими NPC. Сразу после еды быстренько пошли к телепорту. Время бафа тоже ресурс, надо тратить его с пользой. Телепортнулись прямо к замку с разрушенной в двух местах стеной. Телепорт по координатам, а не на приемный камень, Стоило ощутимо дороже. Но выбирать не приходилось. Ближайший камень был примерно в полутора часах ходьбы. Ах да, легенда. Давным-давно шла война. Войска одного короля взяли этот замок и двинулись дальше, оставив гарнизон. Через несколько часов сюда же вышел отряд наемников противоположной стороны который ворвался в замок через разрушенные стены и вырезал всех воинов почастую. Оставшийся последним в живых маг проклял этот отряд, сказав нечто «До кончания веков быть вам в этом замке, ироды проклятущие!» и создал пространственно-временную ловушку, за пределы которой не мог выйти ни один из наемников. Выходит, раньше маги были ого-го, не чита нынешним. В этой ловушке наемники не старели и не умирали, оставшись вечными пленниками замка. А убитые солдаты остались бродить неупокоенными призраками. Вопрос один. Почему они нападают на посетителей и не трогают тех, кто их убил? Общекомандный баф и расходимся. Нашей группе достался довольно узкий петляющий коридор, местами обвалившийся, но проходимый. Егор вполне в состоянии был перекрыть его один, но на всякий случай рядом с ним шел солнечный мишка Оли. Элементаль Эукариона впереди как наживка, волк воина позади. У Иридини в петах была ласка. Маленький, молниеносно подвижный комок шерсти, который за одну минуту смог довести до бешенства волка Килдеда, кусая его то за хвост, то за задние лапы и постоянно ускользая от его зубов. Наблюдать за этим было так смешно, что я ржал в голос. «Ирка, я сейчас мажу твоему хальку, если он не отойдет от Рекса». «Скорее ты угробишь своего Рекса, чем попадешь по моей лапуле». «Ничего, один раз попаду и смятку». «Ладно, ладно, испугал». Было заметно, что эта пикировка происходит далеко не в первый раз. Иридень по имени Ира позвала лапулю к себе на плечо и насмешливо глядя на меня, что-то прошептала той на ушко. Ласка стремглав сорвалась с места, в прыжке преодолела расстояние до меня, вцепилась коготками в одежду и быстро побежала по мне вверх, после чего ее зубы сомкнулись на моем ухе. «Твою мать, больно-то как!» Я попытался схватить наглую мелкую скотину, но Ласка уже бежала вниз, собираясь смыться обратно к хозяйке. Прыгает на пол, но не тут-то было, удар ногой снизу, Зверька списком подкидывает, бьет об низкий потолок, ловлю его или ее рукой и кусаю за ухо. Визг. Обиженное верещание и копошение, но я крепко держу зверька в сжатой руке, не давая укусить себя. В следующий раз, если такое будет, откушу голову. Беги. Отпускаю на пол. Ты сделал ему больно, урод. Око за око, зуб за зуб, ухо за ухо. Немного перефразируя святую книгу. «Кирилл, пока не ушли, забирай Иру из нашей группы, или я валю домой». Клан Лит молчал с минуту, а Иридень, Полиника и Килдет строчили во внутреннем чате. Ира развернулась и пошла к проходу в большой коридор, бросив мне. «Ну ты урод! Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе». «Охренеть, как ты его поймать смог?» После ухода шутницы спросил Егор. «Даже я с моим уровнем редко поймать могу, а ты сразу, да так ловко, из за ухо укусил, вообще отпад!» «Ловкость, однако, брат, ты еще скажи, что записал видео?» «Я записала», — довольно улыбнулась жрица. «Разослала уже кое-кому. Половина охренела, другая половина поддержала тебя. Шуточка у Иры так себе. Один раз чел из рейда в Реал ушел из-за нее. Ласка его совсем достала». Взамен Иридине пришел Элькарион, другой лучник, другой лучник, и мы тронулись. Жижа плюс огненные заклы надежно уничтожали солдат-наемников, не давая им приближаться. Полинника тоже кидала свое копье, чтобы набирать опыт. Элькарион попробовал пострелять, но его стрелы уничтожались в огне, так что прекратил. «Слушайте, пропускайте маленько солдат, а то скучно идти так». Предложил Килдет. Элементаль теперь в метрах в пяти перед нами. Противников агрит лучник. Часть мы сажаем в грязь и сжигаем. Двух или трех разбирают воин с лучником. Жрица лечит. Все довольны, всем капает опыт. О, побалуюсь арбалетом. В точности, даже с заклинанием точность, лучнику проигрываю. В уроне очень сильно проигрываю. Ерунда, я просто поиграться. Призраки испугали. Они вылетали из стен в любом месте, справились, используя магию света. Я рудовал посохом, нанося колющие удары концом с ножом иннаха, вкладывая клинок света плюс святое слово. Относительно легкую часть с узкими коридорами прошли. Вышли в первый зал и соединились с основной группой. Здесь будет труднее, много солдат, как пехотинцев, так и лучников. Работаем по плану, доведенному до нас в крепости. Первый ряд – петы. Элементаль отдельно. На него будем агрить и лить огонь. Следом стоят воины и пал в чисто защитной стойке, закрывшись большими щитами. За ними – маги, прячась за милишниками. Жрецы, друиды и лучники еще дальше. Мне с невидимкой надо будет зайти в тыл, вырезать лучников. Поехали. Элементаль выдвигается в зону агрессии наемников, вызывая нападение. Наш маг Вадим начинает огненные процедуры. Два других мага за спинами воинов косят солдат там, где не достает огневик. Лучники помогают. Целители наготове. Барт тренькает на лютнюю очередную похабщину. Мы с невидимкой пошли в обход. «Подожди!» «Не врывайся!» Стопорю ее и кастую на вражеских лучников камнелезвы. «Можно!» Ок. Она бросается к врагам, отмечая свой путь трупами. Смотрю на ее действия. Мастер боя. Получается... Урон множественным целям. У меня нет такого набора приемов, но есть два ножа уника. С их уроном и умений не требуется, чтобы гасить луков одного за другим. В основной части рейда началась рубка. Солдаты сагрились на магов и теперь рвутся к ним. Петы наши воины вступили в бой лучникам полное раздолье. Дроллинг и второй маг Ингвор кастуют, не переставая. Вадим помогает. Друиды тоже включились в войнушку, помогая магии и клыками, оставив лечение на жрецов. Добили, отрегенились и пошли дальше. Коридоры до второго зала ничего нового не принесли. Во втором зале, помимо тех, кто был в первом, добавились маги. Мы действовали почти по той же схеме, только Ингвор Держал антимагический щит над воинами, а его подпитывали друиды и жрецы. Задача разбойников – вырезать магов и по возможности лучников. Пришло время эссенции, скорость сейчас понадобится. И на босса по времени действия хватит. Кастую ко мне лезвы, и мы совершаем бросок. Я к лучникам, не видим, как магом. Играю с лучниками в прятки, прячусь за их товарищами и поочередно вырезаю. В конце на помощь пришла напарница, добив трех луков. Наших воинов чуток покоцали, но за спиной два друида и жрец со жрицей вылечат. Закончили, собрали лут, попадаются и более-менее приличные вещи, добыча будет неплоха. Двинулись дальше по своим коридорам к финальному залу с боссом. Конечно, разрабы откровенно запороли этот инст. Унылые линейные проходы и развлечения в виде залов, хотя вполне возможно. Что это вставка из какой-нибудь другой игры, просто руки пока не дошли исправить. а В других местах качество проработки и профессионализм программеров на высоте. Ведь можно сделать эту локу типа тренировочной по штурму замка. С реальной планировкой внутренних помещений, но без осады и слома стен. Глядишь, маленько поучатся и начнется оживление в клановых войнах. Умение поиска кладов подсветило отпечаток левой ноги на стене стою перед ним и смотрю вокруг, пытаясь понять, что бы это могло значить. Просто так умение бы не сработало. «Тоже увидел этот след?» — интересуется Оля. «Никто не понял, зачем он тут?» «В гайде описано?» «Да». Выше и немного правее висел держатель под факел. Я попробовал нажать на него. Повертеть в разные стороны, ничего не вышло. «Успокоился. Пошли дальше». Полиника снисходительно смотрела на мои попытки. «Вы чего там встали?» спросил Килдед. «Три играется со следом ноги». «Да без толку. Что тут только не делали!» отозвался Иукарион. «Минуту!» попросил я. «Минуту так минуту! Передохнем чуть-чуть!» сказал Егор, подходя ближе. Я пробовал на следе воздушный кулак и огнешар. «Делали!» довольно комментирует Вадим. Попробовал надавить, затем пнуть по следу. Бейла. Эль Карион, эльф-лучник, лыбится. Все мои партицы стояли поблизости, наблюдая за моими попытками. Думай, башка, шляпа у тебя уже есть. Стал спиной к следу, внимательно все оглядывая, ни одной зацепки. Значит, ответ на расстояние досягаемости, то есть вытянутой руки. Здесь находится только держатель под факел. Оборачиваюсь, внимательно рассматриваю стену. «Давай, подергай держатель, додвинемся, выбиваемся из графика», — добродушно говорит Келдед. Подергать говоришь? Сейчас подергаем. Левую ногу в выемку следа, руками берусь за держатель, хоп, правой ногой упираюсь в стену ближе к железяке. Если представить стену в виде пола, то я стою в позе дачника который хочет вытянуть засевшую в землю репку. Тяну задержатель изо всех сил. Пошло, пошло, пошло. Следующее мгновение я вырываю его из стены и лечу на пол. Но пол сам проваливается вместе с моими сопартийцами, и мы летим вниз, кувыркаясь по слегка наклонному ходу. Мне повезло. Я летел последним и упал на поленику. Более-менее мягко и приятные формы под тонкой тканью туники. Три! «Не лапай меня!» От интонации ее голоса меня подбросило. Я отбежал подальше. «Вадима убило!» Напряженный голос стоящего с трупа мага Егора. Придавил его своими латами. А много ли надо задохлику в тряпках? «Оль, я воскрешу! Свой придержи!» «Ладно!» Недовольно отвечает. Дуется на меня. Восставший маг снова в нашей компании. С тихими вздохами рассматривает свою мантию, на которой появилась пара дырок. «Не виноват я, это все три», — переводит стрелки Егор. «А кто подначивал? Подергай, подергай», — отвечаю я. «Отписалась Кащею. Он не сильно удивлен. Сказал, что пошлет Володю с кем-нибудь назад, чтобы прошли по нашим следам. Ожидать здесь», — ответила Оля. «Ждать так ждать», — Философски заметил Килдед. Тем более, забраться обратно невозможно, гладкий скользкий камень. Минут через пять нас уведомили, что наш проход обвалин, пройти невозможно. Благословили идти вперед, искать выход. Ибо в десятером с боссом и помощниками точно не справиться.